«Ты его тоже знал», — сказал Андрей. «Помнишь у меня в газете?» «Да-да-да», — да, воскликнул Изя. «Правильно, вспомнил». «Только ради бога держи язык за зубами», — сказал Гейгер. Изя с обычной своей окаменевшей улыбкой взялся за бородавку на шее. «Вот это значит кто?» — бормотал он. «Понятно, понятно». «Обложился, значит, взрывчаткой и вышел на площадь. Письма, наверное, разослал по всем газетам, чудак. Так, так, так. И что ты теперь намерен предпринять?» Обратился он к Гейгеру. — Я уже предпринял, — сказал Гейгер. — Ну да, ну да, — нетерпеливо сказал Изя. Все засекретил, дал официальное вранье, Руми распустил с цепи. — Я не об этом. — Что ты вообще об этом думаешь? Или ты полагаешь, что это случайность? — Нет. — Я не полагаю, что это случайность, — медленно сказал Гейгер. — Слава богу! — воскликнул Изя. — А ты что думаешь? — спросил его Андрей. Изя быстро повернулся к нему. — А ты? — Я думаю, что во всяком порядочном обществе... — Должны существовать свои маньяки. Дэнни был маньяк, это совершенно точно. У него был явный сдвиг на почве философии. И в городе он, конечно, не один такой. — А что он говорил? — жадно спросил Изя. — Он говорил, что ему скучно. Он говорил, что мы не нашли настоящую цель. Он говорил, что вся наша работа по повышению уровня жизни чепуха и ничего не решает. Он много чего говорил. а сам ничего путного предложить не мог. Маньяк, истерик. — А чего бы он все-таки хотел? — спросил Гейгер. Андрей махнул рукой. — Обычная народническая чушь. — Вынесет все, и широкую, и ясную. — Не понимаю, — сказал Гейгер. — Ну, он полагал, что задача просвещенных людей — поднимать народ до своего просвещенного уровня но как за это взяться он конечно не знал и поэтому убил себя с сомнением сказал гейгер я же тебе говорю маньяк а твое мнение спросил гейгер изю изя не задумался ни на секунду «Если маньяком, — сказал он, — называть человека, который бьется над неразрешимой проблемой, тогда да, он был маньяк, и ты, — Изя пальцем в Гейгера, — его не поймешь. Ты относишься к людям, которые берутся только за разрешимые проблемы». «Положим, — сказал Андрей, — Дэнни был совершенно уверен, что его проблема разрешима». Изя отмахнулся от него. — Вы оба ни черта не понимаете, — объявил он. Вот вы полагаете себя технократами и элитой. Демократ у вас слово ругательное. Всяк сверчок допознает да приличествующий ему шесток. Вы ужасно презираете широкую массу и ужасно гордитесь этим своим презрением. А на самом деле вы настоящие стопроцентные рабы этой массы. Все, что вы не делаете, вы делаете для массы. Все, над чем вы ломаете голову, все это нужно в первую очередь именно массе. Вы живете для массы. Если бы масса исчезла, вы потеряли бы смысл жизни. Вы жалкие убогие прикладники, и именно поэтому из вас никогда не получится маньяков». Ведь все, что нужно широкой массе, раздобыть сравнительно нетрудно, поэтому все ваши задачи — это задачи заведомо разрешимые, вы никогда не поймете людей, которые кончают с собой в знак протеста.